декарт говорят был тоже розеннкрейцер добавил он неожиданно он говорил бене виксит бенневи Латуит. шталь на удачу кивнул головой тот хорошо жил кто хорошо скрывал перевел пьер ламор умный был человек самый мудрый из людей если не считать Экклазиаста. Да — Да-да, пойдем, — сказал он и, застегнув шубу, направился к выходу. Шталь назвал извозчику адрес, с удивлением чувствуя, что немного волнуется. Так много воспоминаний было связано у него с этим домом. На улице, несмотря на дурную погоду, было шумно и весело. Перед винными лавками толпился народ — Из кабаков несся гул голосов. Шталь с любопытством смотрел на эту необычную картину. Ему очень хотелось смешаться с толпой, послушать, что говорят. Из саней ничего нельзя было разобрать, но он ясно видел, что оживление радостное. «Нет, мы хорошо поступили. Мы освободили отечество». «Теперь уж совсем уверенно», — думал Шталь. Какой-то малый в оборванном зипуне выскочил без шапки из подворотни, прокричал «Убили! Ура!» и изо всей силы бросил пустую бутылку на мостовую. Стекло разлетелось вдребезги, лошади шарахнулись в сторону, извозчик выругался и, повернувшись их к господам, сказал с довольной улыбкой «Гуляет народ!» свобода Шталь одобрительно кивнул головой. «Ведь вы знали Боротаева?» — спросил после долгого умолчания Ламор. «Знал. И, признаюсь, не очень любил. Его едва ли кто-нибудь любил. У меня были основания», — добавил Шталь. «Да». Ламор посмотрел на него вопросительно. «Тогда вы, собственно, должны мне быть благодарны». У арабов, кажется, существует изречение. Если кто тебя обидел, выйди на дорогу, ведущую к кладбищу. Сядь и жди. Рано или поздно по этой дороге пронесут твоего врага. Вот ты и будешь утешен. — А может, тебя пронесут по этой дороге раньше? — сказал, усмехнувшись, Шталь. — Поправка ваша существенная. Да и долго ждать иногда скучно. «Но в настоящем случае вспомнить арабское изречение можно. Вы сейчас увидите мертвое тело своего врага. Во второй раз сегодня», — добавил он. «Не врага», — ответил Сухашталь. «Я давно простил ему его вину передо мною. Я просто его не любил». Это был замечательный человек. Сумасшедший, конечно, но замечательный. О нем всей правды не скажешь. Я тридцать лет его знал, он ведь подолгу живал за границей. У нас о нем часто говорили, только в России могут быть такие люди. Очень глупое, кстати сказать, замечание. «Вы, вероятно, Россию не любите?» — подчеркнуто равнодушно спросил Шталь. «Напротив, я очень высокого мнения о России». Изумительная страна, изумительная столица. И народ ваш, насколько могу судить, на редкость сметливый, даровитый. Русский народ одарен природой едва ли не богаче всех других на свою беду. Конечно, счастливы народы бездарные. Повторяю, у вас теперь начинается интересное время. Россия вся в будущем. Да, ведь вы сегодня освободили ее от тирана. Чего же вам еще? Вот сегодня с утра, значит, и началось будущее. Русские, говоря о своей стране, всегда ссылаются на какие-то смягчающие обстоятельства. То тиран, то татарская ига, то что-то еще. Главное — это народное невежество. Полноте! Все народы невежественны, и не в этом дело. Никогда во Франции не было худшего умственного убожества, чем с той поры, как мы залили страну просветительными идеями. Для появления Декарта народные школы не нужны. По-видимому, не нужна и республиканская конституция».